«Ты что ж пужаешь? А я, небось, не боюсь!» — говорила грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой и, самые лучшие не в кружку, а в рот. «А Тараска-то наш ушел за враг Тараска! Я!» — отвечал Тараска из-за оврага. «Идите сюда! А и то пойдем! Там обольше!»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 Девчата были уже почти на конце леса, все уходят дальше и дальше, в надежде, что что дальше, то больше будет ягод. Когда в разных местах послышались звонкие ауканьи девок и баб, вышедших позднее и также собиравших ягоды. В завтрак кружка и горшочек были уже наполовину полны, когда девчата сошлись с теткой кулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой кулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки. «Увязался со мной», сказала Акулина девчатам, взяв мальчика на руки, «и оставить не с кем. «А мы сейчас зайца здорового выпугнули». «Как затрещит! Жуть!» «Вишь ты!» сказала Акулина и спустила опять с рук малого. Переговорившись так, Девочки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело. — Знать, посидим, топереча, — сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста. — Уморилась. — Эх, хлебушка не взяли, поесть бы теперь. — И мне хочется, — сказала Грушка. — Что это тетка Акулина кричит больно чего-то? Че выж? — Ау! Тетка кулина! «Ольгушка!» — отозвалась Акулина. «Чего? Малый не с вами?» — кричала Акулина из-за отвершка. «Нету!» Но вот зашелестили кусты, и из-за отвершка показалась сама тетка Акулина с подобранной выше колен юбкой с кошелкой на руке. «Малого не видали?» «Нету! Вот грех какой!» «Мишка! Мишка!» Никто не отзывался. «Ох, горюшка! Заплутается он, в большой лес забредет!» Ольгушка вскочила и пошла с Грушкой искать в одну сторону, тетку Акулина — в другую. Не переставая звонкими голосами, кликали Мишку, но никто не откликался. «Уморилась», — говорила игрушка отставая. Но Ольгушка, не переставая аукала, и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам. Акулинин отчаянный голос слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услыхала упорный, сердитый, отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольный. Птица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. «Ольгушка!»